200. Напряжённое состояние осознанные силы, находящиеся во власти человека, будет состоянием её реализации в себе. Для достижения этого можно обратиться к владыке для действия мощного инуменной силы призвать. Надо понять, что всё заключается в состоянии сознании, но не в том, что происходит вовне. Пусть каждое препятствие и невозможность, кривые условия жизни сделать прямыми, послужит лишь возрастанию сил, но не умалению их. Невозможное сейчас непременно обернётся возможным в будущем, если воля уявит настойчивость и постоянство. Слаб человек, но это в области плотной материи. Но в области духа нет ему ни границ, ни пределов, и мир тонкий являет к тому безграничные возможности осуществления. В нашей расе не может человек вырастить выпавший зуб, но даже и этот феномен будет когда-то достигнут. Надо понять, что достижимо все, но в свое время и на своем месте, и то, что ныне кажется невозможным и недостижимым, достигнуто будет». В этом сила и победа духа над временностью плотных условий. Поэтому важны не материальные, но духовные накопления, и жизнь духа ставится в основание бытия человеческого. Беспредельность перед духом, но не перед телом и в духе лишь достижима. Телые оболочки будут только формами, через посредством которых дух осуществляет своё великое космическое назначение. Потому для реализации власти своей призовём дух существующий вечно